Еще маленькой девочкой все семейство графа Ван Борка умилялось ею. Все подворье души не чаяло в этой маленькой и умненькой озорнице. Никто не сомневался в том, что придет день, и она станет невестой одного из сыновей правителя. И тогда богатеи Ванборки наконец-то породнятся с могущественным вассалом и займут достойное место в правящей иерархии. «Мы давно заслужили это», — не уставало напоминать мужу графиня. «Уже второе поколение нашего рода служит любимому наместнику короля верой и правдой!» «Я даже вспоминать не хочу, сколько нашего золота перекочевало в казну герцога!» — сокрушался в ответ граф. «А этот скряга все еще не считает нас своими и не спешит приблизить ко двору!» Для простолюдинов в анборке тоже оставались чужаками. Никто толком не знал... откуда появились новые обитатели заброшенного замка в Дельти Одера. Ходили слухи, что они прибыли из Туманного Альбиона, то ли из Шотландии, то ли из Ирландии. Но в тех землях и слыхом не слыхивали о династии ван Борков. Зато знали об одном исчезнувшем семействе, имя которого было строго-настрого запрещено произносить вслух. Как гласила легенда, глава этой семьи был околдован девушкой неземной красоты. которая была на удивление сердечно принята домочадцами. С тех пор семья разрасталась и процветала. Соседние землевладельцы самым чудесным образом уступали им свои бескрайние луга и угодья за ничтожную плату. Их сыновья и внуки женились на самых богатых невестах в округе, получая неслыханное по тем временам приданное. Все было хорошо да ладно, до тех пор, пока этот дом не решил породниться с королевской кровью. Одним ненастным вечером у дверей настоятеля монастыря, ведающего летописи родословных короля, появилась закутанная вовсю черная женщина. «Ваше святейшество, какая-то черноликая особа просит у вас аудиенции», — доложил удивленный слуга. «Она утверждает, что принадлежит к дому одного из известных пэров Лондона». «Проси!» — не задумываясь, бросил священник. Он был наслышан о привезенных из-за чернокожих красавицах, но самому лицезреть их ему еще не доводилось. «Ты правильно сделал, что решил меня выслушать!» Обратилась к нему гостья. Настоятель только открыл рот, чтобы поставить непочтительную леди на место, да так и остался сидеть с отвисшей челюстью. Прямой колючий взгляд, говоривший, нес неприкрытую угрозу. Не менее устрашающими оказались её ее речи. «Великая беда нависла над тобой. Если дьявольское семя проникнет в кровь благороднейших монархов, тебя, милый друг, обвинят во всех смертных грехах». Священник пропустил милого друга мимо ушей. Необъяснимый страх обуил его. «Продолжай!» — стревожно сдвинулся он на край кресла, и его огромный живот уперся в резной стол. «Ветвь одного из древнейших колдовских родов пытается вплестись в непорочное древо королевской семьи, да хранит Бог нашего короля». «Кто?» — приподнялся священник. «Их прошение лежит перед тобой». Настоятель плюхнулся обратно в массивное кресло и посмотрел на только что вскрытый свиток на своем столе. «Откуда ты знаешь об этом прошении?» Его вопрос повис в воздухе. тернолика доносщицы доносчицы в комнате не было. «Пошлите за бригадиром соглядатаев!» Прокричал он. «Сейчас же!» Не дожидаясь утра, группа шпионов настоятеля во главе с его тайным поверенным, отправилась в процветающее графство. Вот уже три дня и три ночи предводитель Саглядатаев сидел в придорожном трактире и ждал известия от своих помощников. Но никто из них так и не появился на пороге кабачка. Набравшись решимости, он заглотнул еще одну пинту крепкого вина и сам отправился в замок будущей родни короля. На подходе к замку он услышал то, что заставило его остановиться. Шедшие навстречу торговки обсуждали события этого утра. Сегодня у ворот замка снова нашли мертвого человека. Говорят, что он, как и двое других, был шпионом Святой Инквизиции. Да нет, все они были любовниками черной вдовы. В ночь перед убийством каждого из них видели в обществе женщины, укутанные во все черное. Чего уши развесил? — прикрикнула одна из торговок на застывшего посреди дороги прохожего и отодвинула его в сторону своими внушительными формами. Тайный поверенный смотрел им вслед, переваривая услышанное. «Как выглядели те трое несчастных?» — попытался он остановить торговок. Но они и ухом не повели, продолжая громко обсуждать главную новость утра. «Твои люди не послушались меня!» «Может быть, ты будешь умнее!» Неожиданно раздалось за его спиной. Посланник настоятеля оглянулся, и сердце его оборвалось. Перед ним стояла стройная женщина, полностью закутанная в черный балахон, который оставлял лишь узкую щель для глаз. «Черная вдова!» — обомлил он. «Сделаешь, что я велю, и спасешь свою жизнь!» Неизвестно, откуда набежавший ветерок колыхнул полы одеяния женщины, открыв на мгновение длинный клинок. «Боится запачкаться кровью!» С ужасом подумал Саглядатый, заметив руку в черной перчатке. Потеряв от страха рассудок, он даже не понял, что эта сама рука, державшая клинок, была черна, как ночь. Докладывая настоятелю о своем геройском расследовании, Тайный поверенный снова вздрогнул, Представив холодный блеск клинка. Поминая угрозы черной вдовы, Он передал все, слово в слово. Мать этого семейства Несет в себе неисчерпаемую магическую силу. Эта колдовская мощь Будет до скончания веков Пребывать и приумножаться в их потомках, Сдрожью голосе докладывал он. Каждое новорожденное Из этого бесовского гнезда Таит в себе опасность, нашему богоугодному укладу жизни. Напуганные церковники наняли отборных охотников на ведьм из Эссекса и отправили их в дьявольский замок. Под покровом ночи те проникли в проклятые владения, где их встретили лишь голые стены. Охотники бродили по безлюдному замку, и глазницы пустых бойниц пристально следили за ними, источая невидимые волны черной энергии. Сила ее была настолько губительна, что до епископальных слушаний не дожил ни один из посланных. Не избежал незавидной участи и тайной поверенной. Одной из темных ночей, если верить молве, он был зарезан черной вдовой. Оставшись без свидетелей, церковь огульно предала анафеме исчезнувшую семью. Было оглашено, что все обитатели проклятого замка провалились в преисподню. «Ворон ворону, глаз не выклюнет!» — смеялись над глашатами безбожники. «Может, их и поглотило чрево земное, да погостив у сатаны, они благополучно вернутся на свет Божий. Уж и не сомневайтесь!» «Ну да кто будет слушать бредни богохульников, которым скоро самим гореть в гиене огненной?» «Как оказалось позже, не такие уж это были и бредни». Церковь держала под строжайшим секретом доносы тех, кто видел членов опальной семьи на огромном галеоне, отплывающем в новые земли. Однако шло время, а известия о прибытии подозрительного корабля в Америку не приходило. Засим все и успокоились, решив, что дьявольское семя пошло ко дну или попало в лапы к пиратам, что в общем было одно и то же. И о них вскоре забыли. С момента появления Ван Борка в Померании семейная тайна хранилась за семью печатями. Генеалогическое древо перекроили, а семейные летописи исчезли вместе с главной виновницей гонений. Перед самым входом в Дельту Одера мать семейства с помощью дочери спустила на воду шлюпку. «Останься!» звучал в ночи голос дочери. «Никто нас здесь не знает!» Рано или поздно, Черные сестры снова выследят меня. И поверь, второй раз они нас не упустят. Я делаю это для вас, дети мои. А отцу передай, что я решила стать отшельницей. И он волен привести в дом другую женщину. И чем знатнее, тем лучше для нашего дела. «Нет, не уходи. Мы будем теперь осмотрительнее», — умоляла дочь. «Запомни». Не слушала мать. Ты должна забыть про свой дар и оставить его спящим в нашей внучке. Только так мы собьем со следа черных сестер. А о нашей правнучке я позабочусь сама. Обняла она на прощание дочь.